«Ваффин-кафе» благодарит Олега Шаста, автора рассказа «Песня одного желания» за разрешение на озвучку, а также подписчиков на Бусти и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в профиле. Олег Шаст. «Песня одного желания». В древней роще прозвучала молитва. Заветное желание деревенского паренька шёпотом прокатилось по макушкам деревьев и затихло вместе с последним дуновением ласкового ветерка. Тео снял ладонь с покрытого мхом камня и поднялся с колен. На молодом, простоватом лице появилась робкая улыбка, но парень подавил её, словно боялся спугнуть мудрых духов своей радостью. Он попятился, покидая священное место, и не позволил себе повернуться, пока пышные ветви черемухи не заслонили собой камень. С холма, где располагалось заброшенное святилище, было хорошо видно праздничные огни деревни. Селяне широко отмечали последний день лета. Они устраивали большую гулянку, во время которой благодарили духов урожая за щедрые дары и просили покровительства на будущий год. Вечер живой, искренней радости, когда все танцуют и поют. Вечер щедрости, когда столы накрывают прямо на улице, а каждая хозяйка выносит из избы свои самые лучшие закуски. Вечер испытаний, где юноши могут помериться силой, умом и ловкостью. И вечер белых венков, на котором незамужние девушки выберут себе женихов. Тео спешил на праздник, Он бодро спускался с холма, ловируя между кустами и деревьями по старой тропе. Солнце уже садилось, и в роще царил полумрак. Под ногами начал подниматься туман, и, огибая очередное дерево, парень споткнулся о корень. «Ах!» — выдохнул он, растянувшись на земле. «Необычный способ кланяться!» — неожиданно раздался женский голос. Тео поднял голову и уперся взглядом в кожаные сапожки, украшенные затейливой зелёной вышивкой. Выше они сменились длинным платьем с узорами из листьев, которые плавно перетекли на два холмика маленькой груди. Между ними начинался неглубокий вырез, где белела нежная кожа. Напомнила о себе девушка, и парень вспыхнул румянцем. Он вскочил на ноги и встретился со взглядом ясных зеленых глаз. Лицом незнакомка оказалась хороша приятные черты, аккуратный рот с тонкими губами, россыпь веснушек на вздёрнутом носике придавала девушке задора. И в довершении образа чёрные вьющиеся волосы, переплетённые свинком из веточек. «Смотришь, словно скушать хочешь», — нахмурилась она. Парень покраснел и виновато опустил глаза. «Прости, ты не местная, я просто насторожился». Незнакомка накрутила на палец локон чёрных волос. «Хм, и ты на всех приезжих так смотришь?» — спросила она, прищурившись. «Нет, только на красивых» — нашёлся парень. «Листец?» — фыркнула девушка, а потом слегка наклонила голову на бок. «Совсем меня не боишься?» Она улыбнулась, и на щеках появились милые ямочки. «Ну, насторожился парень. А кто ты вообще такая?» Незнакомка приложила пальчик к своему подбородку и хищно улыбнулась. «Дух весенней прохлады?» «Хм, «Очень смешно», — скорчил рожицу Тео. «Попроще ничего не могла пред...» Он оборвал свой вопрос на полуслове, глаза девушки вспыхнули голубым огнём. Деревья вокруг застонали от налетевшего ветра, в безоблачном небе сверкнула молния. Тео рухнул на колени и уткнулся лбом в землю. «Простите, я не хотел вас обидеть!» Он впился пальцами в траву и пожухлые листья, трясясь от страха. Но быстро всё закончилось. Стих ветер ушла, прижимающая к земле сила. «Поднимись!» — прозвучал усталый голос духа. Парень шустро вскочил и вытянулся перед девушкой. Она уже приняла обычную форму и снова ничем не отличалась от человека. «Вы меня не убьёте?» — дрожащим голосом промямлил Тео. «Нет», — властно ответила дух если сам этого не пожелаешь. «Благодарю, Великая!» «Меня зовут Черемуха!» тут же кивнула девушка. «Я пришла по твоей просьбе, Тео». «Что?» — обешал парень. Смертные совсем отупели, проворчала под нос Черемуха и улыбнулась пареньку. «Говорю же, я дух весенней прохлады и пришла, чтобы помочь в твоей просьбе». «Зачем?» «А с виду вроде не глупый», вздохнула девушка. «Я помогу тебе завоевать венок избранницы». «Но духи не могут приходить на землю», — прошептал парень. «Такого раньше не случалось». Дух широко улыбнулась, демонстрируя заостренные зубы, и хлопнула собеседника по плечу. «Тебе повезло». Тео покосился на место прикосновения и сглотнул вставший в горле ком. «Можно отказаться от вашей помощи». Черемуха приблизилась к парню вплотную и прищурила взгляд. Не огорчай меня, мальчик. Ты хочешь сказать, что я просто так притащилась сюда? прищурилась девушка. Парень выпучил глаза и принялся крутить головой из стороны в сторону. Вот и славно, широко улыбнулась Черемуха. Можешь обращаться ко мне просто по имени. Тео кивнул. Теперь мы можем пойти на праздник, спросила девушка, хлопнув в ладоши. Да. Как-то совсем нерадостно выдохнул парень. «Тогда вперёд! Сегодняшний день станет самым счастливым в твоей жизни!» — пообещала собеседница. Тео в ответ натянуто улыбнулся. В деревню они спускались молча. Черемуха с интересом крутила головой по сторонам, а парень просто боялся о чём-либо спрашивать духа. Наконец, из-за деревьев показались первые дома, и миновав их, парочка оказалась в атмосфере праздника. Улица пестрила разноцветными ленточками и полотнами, вдоль плетённых заборов стояли соломенные снопы, а заправленные маслом фонари разгоняли вечерние тени. За широкими столами на краю деревенской площади сидели женщины, мужчины и старики. Дети уже успели набить животы и теперь носились между домами весело гагача, а молодёжь постепенно собиралась вокруг большого помоста. Там на широких бочках расположилось несколько музыкантов. Тео пробежался взглядом по толпе, он приметил несколько девушек с белыми венками и невольно улыбнулся. Среди них стояла Алисия, невеста, ради которой он ходил в древнюю рощу. Парень обтёр вспотевшие руки об штаны. Хотелось подойти, но он всегда нервничал в присутствии девушки, а в разговоре с ней не мог связать и пары слов. Вдобавок в животе требовательно заурчало. Тео бросил взгляд в сторону накрытого стола. «А голодал?» — спросила черёмуха. «Нет», — вздрогнул парень. Девушка приобняла Тео за плечо и подтолкнула к столу. «Пойдём, на голодный желудок сложно произвести впечатление». Они нашли свободные места почти с самого края. Судя по испачканным тарелкам, тут уже сидел кто-то из детей, парень быстро отодвинул грязную посуду в сторону и принёс новую. Еды на столе было ещё много, особенно свежей выпечки, и её аромат буквально сводил желудок с ума. Тео бросил на тарелку большой кусок мясного пирога и, налив бокал вина, вопросительно посмотрел на черёмуху. «Вы... ты будешь виноградная?» Девушка поморщилась. «Нет, оно же отвратительное». «Почему?» — не понял Тео. «Это хорошее вино?» «Я про вкус. Горькое и кислое». Парень пожал плечами. «Никогда не понимала, почему люди едят то, что по определению не несёт удовольствия», — задумалась Черемуха. «Вино путает мысли и заставляет язык заплетаться. Неужели тебе нравится?» Тео задумчиво посмотрел в свой бокал и вздохнул. «Вино позволяет расслабиться и придаёт смелости». «Это неправда. Оно всё портит», — возмутилась Черемуха. «Так что ставь бокал на место и бери компот». Тео нехотя отодвинул вино в сторону. Черёмухе этого оказалось мало, поэтому она шевельнула пальчиком и лёгкий порыв ветра скинул бокал со стола. «Так-то лучше». Сидящая напротив парня старушка выпучила глаза. «Аполлоумил Тео». «Чего продукт переводишь?» «Это не я», — отмахнулся от нее парень и кивнул в сторону черемухи. «А кто? На краю стола только мы остались!» — прокряхтела бабка. «Перепил, засранец!» «Да это ты сама ослепла!» — возмутился Тео. «Что? Подлец малолетний!» — возмутилась старушка. «Всё, сейчас расскажу старости!» Бабка слезла с лавки и бодро поковыляла жаловаться. «Она не видит меня», — усмехнулась Черемуха, провожая старушку взглядом. «Никто не видит. Такой чести удостоился только ты». «А пораньше нельзя было предупредить», — возмутился Тео. «Теперь перед старостой отчитываться». «Да брось ты», — протянула девушка. «Не представляешь, как скучно было в заточении». «Где?» — насторожился парень. «В мире духов», — поспешно ответила Черемуха и ушла от темы. «Давай обсудим, за кого тебе надо выдать замуж». «Чего?» — Прохрипел он. «Твоё желание», — напомнила девушка. «Уже передумал искать избранницу?» «Нет», — твёрдо сказал парень. «Но я буду не выходить замуж, а брать в жёны?» «Какая разница, кто за кем стоит?» — махнула рукой черёмуха. «Выходить, брать, итог один». «Она есть, и очень большая. Муж защищает, обеспечивает и заботится о жене, поэтому выходит как бы за него». «Ну хорошо», — закатила глаза черемуха. «У смертных всегда много глупых правил. И кого ты собираешься брать?» — смутился парень. «Ну, смелее», — поторопила девушка. «Алисию», — выдохнул парень. «Только шансов у меня немного». «Ты явно недооцениваешь силу духа». «Важно», — сказала черёмуха. «Очаруешь её?» — обрадовался Тео. «Нет», — сморщила дух носик. «Помогу? Советом?» Эх, тут же поник парень. Он рассчитывал на более существенную помощь от духа, который лично решил ответить на молитву. «Ты лучше скажи, это Алисия. Она красивая?» — уточнила черёмуха. «Очень», — улыбнулся Тео. Глаза черёмухи прищурились. «А что тебе в ней нравится, помимо красоты?» Парень задумался. «Она добрая, заботливая, хозяйственная», — сбивчиво перечислил он, загибая пальцы. «Это ты так её видишь или судишь по делам девушки?» «Люди так говорят. Я стесняюсь с ней разговаривать». «Какая бусинка!» — улыбнулась Черемуха. «Так мило! Отстань!» — не выдержал Тео. Он выскочил из-за стола и побежал в сторону музыкантов. Черемуха слегка приподняла одну бровь и вздохнула: "Мальчишка, впрочем, дареному коню в зубы не смотрит". Неподалеку раздавался виск обиженной старушки. Бабка активно изливала душу благодарному слушателю. Дух усмехнулась и неспеша направилась следом за Тео. В это время на помосте начал бить барабан. Все жители деревни подняли головы к источнику громкого шума, черёмуха тоже последовала их примеру. На самодельной сцене махал руками крупный мужчина в красном сюртуке. Девушка мысленно оценила его внешний вид и улыбнулась. Определённо кузнец. «Молодцы деревенские. Выбрали самого авторитетного и принарядили. Глядишь, и праздник без драк пройдёт». «Солнце зашло!» «Насладимся этой волшебной ночью! Да начнется великий праздник духов! Лейся, музыка! Лейся, самогон! Гуляй, рванина!» — пробасил мужик. Люди подхватили его слова, и в воздух взлетело несколько шапок. Как только толпа немного затихла, музыканты взялись за инструменты, а по деревне разлетелась бодрая музыка. Несколько успевших захмелеть мужчин тут же принялись лихо отплясывать. Они быстро заразили этим настроем других людей, и уже через пару минут половина жителей двигались в такт мелодии. Черёмуха стала обходить танцующих, пытаясь увидеть своего подопечного в толпе, но Тео нашёлся в другом месте. Он прятался под кривой берёзой неподалёку от помоста и следил за пляской Алисии. Дух тихонько выругалась. Слишком уж неуверенный попался проситель. Она вздохнула и собралась подойти к парню, но в этот момент из толпы выскочил раскрасневшийся юноша с широкой молодецкой улыбкой на лице, высокий, статный, с ёршиком светлых волос на голове. Он полностью отличался от низкого и темноволосого Тео. «Ты чего тут стоишь?» — раздался бодрый голос юноши. «Давай в круг! Счастье тебе, Мирт, испытаний жду». Тео поприветствовал его с кислой улыбкой. «Ага, на девчонок, небось, любуешься?» «Нет, всё понятно», — хитро прищурился Мирт. «Дружище, пошли, потанцуешь, развеешься. Слышал, ты жениться собрался? Нужно постараться произвести хорошее впечатление на избранницу ещё до начала испытаний». «Ты тоже будешь выбирать невесту?» — удивился Тео. Не знаю, протянул Мирт. Может погуляю еще. Девки они же только для порядка не дотрог строят, а сами рады насиновали поваляться. Вот думаю к и подкатить. Ты ведь не ее выбрал? Не твоего полета птица дружище. Бери попроще. Разберусь без советов, прорычал парень. Хорошо, хорошо, усмехнулся юноша. Удачи. А я пошел готовить почву для веселой ночки. Праздник как никак. Тео проводил Мирта злым взглядом. На лице заходили желваки, кулаки плотно сжались. «Что случилось?» — поинтересовалась Черёмуха. Тео вздохнул. «Ничего. Я, наверное, откажусь от своей молитвы. С Миртом мне не тягаться. Алисия выберет его». Черёмуха недовольно нахмурилась. «Не говори глупостей», — твёрдо сказала она. «Рано сдаваться. Ты не сможешь прочесть закрытую книгу. Попробуй поговорить с Алисией». «Легко сказать. Посмотри на меня», — иронично улыбнулся Тео. «Девушка даже не обратит на такого внимания». «Мне ты нравишься куда больше того выскочки», — улыбнулась Черёмуха. «Запомни, счастливым быть можно, нужно только решиться». Парень робко улыбнулся, а дух схватила его за руку. «Идём, кажется, наша старушка нашла старосту». Тео обернулся и действительно увидел парочку недовольных людей, шаркающих лоптями в его сторону. Парень позволил черёмухе сдвинуть себя с места, а через мгновение оказался в середине танцующей толпы. «Подожди, я не умею!» — запоздало выкрикнул Тео, но черёмуха только рассмеялась. Черноволосая красавица начала хлопать в ладоши и отбивать ритм ногами. Она плавно перетекала с одного места на другое и кружилась вокруг Тео, не давая ему уйти. «Шевелись!» — подбадривала его черёмуха. «Тебя нужно растормошить!» Парень начал вяло двигаться. «Хорошо, теперь выше руки! Выше, я сказал, а теперь ниже! Поворот!» — командовала девушка. «Ритм, ритм лови!» Тео сдался и просто следовал её советам. Спустя пару мелодий он чувствовал, как выдыхается, словно после тяжёлой работы — Выполнять команды становилось всё сложнее, и в один момент парень перестал это делать. Он двигался сам, так как считал нужным, и подстраивался под ритм мелодии. Стало заметно легче. «Молодец!» — рассмеялась рядом черёмуха. Тео уже не ощущал в себе недавней злости, танец забрал её вместе с частью потраченных сил. Парень широко улыбнулся черноволосой девушке, что кружилась поблизости. На душе стало весело. И спокойно. Внезапно музыка сменилась, и танец стал парным. Тео растерялся, но черёмуха взяла его за руки. Дух весело подмигнула и повела в танце. В этот миг она ничем не отличалась от обычной девушки. Запыхавшаяся, немного красная и усталая, черёмуха светилась искренней радостью. Плиши! громко крикнула она и засмеялась. «Кружи меня!» Неожиданно Тео поймал на себе взгляд Алисии и сбился с шага. Высокая девушка смотрела на него с интересом, она игриво закусила губу и наматывала на палец локон светлых волос. «Ты чего?» — обиженно выдохнула черёмуха. Дух проследила за взглядом парня и шагнула в сторону. «Подойди к ней». «Я не смогу», — испугался парень. «Не знаю, что говорить». «Разберёмся», — уверенно кивнула черёмуха. Она исчезла в одном месте и возникла за спиной парня, чтобы подтолкнуть его к девушке. Тео едва смог устоять на ногах. Для этого он сделал несколько неуклюжих шагов и оказался возле Алисии. «Здравствуй», — выдохнул парень, вытягиваясь в струнку. «И тебе счастье», — улыбнулась в ответ девушка. «Задорно танцуешь». «Да», — растерялся Тео. Комплимента он точно не ждал и теперь смущенно смотрел себе под ноги. Черемуха легонько коснулась его спины, заставляя вздрогнуть. «Спокойно, всё хорошо. Поблагодари и спроси, почему она скучает». «Ага». Алисия повернула голову. «Кому ты это сказал?» «И не говори со мной», — прошепела дух. «Мысли вслух. Ты хорошо выглядишь», — исправился Тео. «Молодец», — кивнула Черемуха. «Продолжай». Алисия мило улыбнулась. «Спасибо». «Я подошел, чтобы сказать, ну, пригласить тебя, то есть не хотела бы ты со мной...» Вдруг стал мямлить Тео. «Какая сочная ягодка! Совсем зачахнет без ласки и любви!» Неожиданно появился Мерт. Алисия смутилась и покраснела. «Подарите мне танец!» — галантно поклонился он. Девушка скромно протянула ему руку. Мирт рассмеялся и утащил красавицу в толпу танцующих людей. Тео проводил их взглядом, а потом махнул рукой и вышел из круга танцующих. Черемухе оставалось только выругаться и пойти за ним. Тем временем мужик в красном сюртуке кричал про первое испытание и приглашал желающих померяться силой. Музыка постепенно стихла, и теперь музыканты играли простые мелодии. Люди освободили перед помостом широкий круг. Несколько молодых парней с голым торсом заняли место в его середине. Тео схватился за края рубахи, намереваясь стянуть её через голову. «Ты это серьёзно?» — покачала головой черёмуха. В сравнении с парнями, которые вышли к помосту, худой жилистый Тео выглядел как прутик на фоне веника. «А как ещё, по-твоему, заслужить внимание Алисии?» — прошепел он. «Я думала, ты уже сдался?» — улыбнулась Черёмуха. «Передумал, ты бы снова начала учить меня жизни. Как проницательно. Но а в драке участвовать всё равно не стоит. Девушки любят смелых, но не жалуют дураков», — спокойно пояснила дух. «Лучше приберечь силы для следующих испытаний. К тому же наш главный конкурент Мирт не участвует». Действительно, светловолосый юноша не спешил выйти в круг». Сейчас он мило беседовал с Алисией с противоположной стороны импровизированной арены. Тео хотел пойти к ним, но черёмуха его остановила. «Не сейчас». Парень нехотя согласился и облокотился на ствол берёзы, буравя парочку злым взглядом. Объявили начало испытания, но не прошло и десяти минут, как со стороны толпы уже донеслись восторженные крики. Кулачный бой быстро закончился, победителем стал сын кузнеца. Никто и не сомневался. Его отец, который проводил праздник с арены, с плохо скрываемой улыбкой поздравил победителя и объявил следующее испытание. Перед каждым участником ставили закрытую корзину. Задав три вопроса, им предстояло определить, какой из даров природы там находится. За подсказки шла мгновенная дисквалификация, но испытание каждый год проходило под оживлённый шёпот, на который организатор обычно смотрел снисходительно. Тео вышел в круг одним из первых. Испытания на сообразительность выигрывали умные или догадливые. Парень не причислял себя ни к одной из этих групп, но на его стороне был настоящий дух. Организатор пробежал взглядом по участникам и широко развел руки в стороны. «Спрашивайте, только по очереди», — разрешил он. Тео дождался своей возможности задать вопрос и посмотрел на черемуху. Она спокойно кивнула. «Оно растёт на дереве?» — громко спросил парень. «Да», — подтвердил организатор. «Ягода?» «Нет», — Тео задумался. «Оно поспевает осенью?» «Да». Парень улыбнулся, теперь он знал ответ почти наверняка. «Там...» «Стой, быстро скажи, что в корзине курица», — вмешалась черемуха. Тео недоумённо на неё посмотрел. «Кто?» Мужик в сюртуке бросил удивлённый взгляд на пустое место, куда пялился говоривший сам с собой парень. «Курица!» — не унимался дух. «Какая курица? Это же не фрукт или овощ?» — прошепел Тео. Толпа вокруг притихла и наблюдала за его странным поведением. «Просто скажи так. Нет!» «Парень!» — начал беспокоиться организатор. «С тобой всё нормально?» Тео со злостью посмотрел на черемуху, а она ответила тем же. Курица. Раздался громкий ответ. Мужик в сюртуке почесал голову и с сочувствием посмотрел на участника. «Ты уверен? Может, яблоко?» «Нет», — по-дурацки улыбнулся Тео. «Там курица, ко-ко-ко». Люди с улыбками показывали на него пальцами, в толпе начал подниматься смех. «Ладно», — вздохнул мужик в сюртуке. По его взмаху крышку корзины подняли — и наружу вылетела испуганная курица. Смех мигом прекратился. Организатор смотрел на удирающую несушку и хлопал глазами. «Теперь вставай и уходи», — напомнила черемуха. Тео молча поднялся, окинул толпу спокойным взглядом, который слегка задержался на Алисе и покинул круг испытания. Позади раздавались злые крики организатора. Мужик пришёл в себя и теперь искал засранца, который не проверил корзину и притащил её на праздник вместе с курицей. «И что дальше?» — с улыбкой спросил Тео. «Следующее испытание», — кивнула черёмуха. «Дашь совет?» «Будь собой?» «И всё?» «Ага», — парень улыбнулся. «Как скажешь». Хитрость, смелость, трудолюбие — эти испытания пролетели незаметно, и Тео неплохо себя показал. С каждой победой он всё чаще ловил на себе взгляды и робкие улыбки Алисии. Мужик в сюртуке снова залез на помост. «Односельчане! Испытание на выносливость!» Тео шагнул вперёд и ощутил на плече прикосновение духа. «Пропустить?» — не понял парень. Оставалось всего два испытания. Силы пригодятся на следующем этапе. Тео пожал плечами и улыбнулся. «Снова хочешь выставить меня дураком?» «Когда такое было?» — улыбнулся дух. «Недавно. Стоило предупредить про курицу сразу», — изобразил обиду Тео. «Увидеть твое удивлённое лицо того стоило», — подмигнула черёмуха. «Хочешь ещё немного веселья?» «Даже не знаю. Мне понравится». «Конечно». «Обернись!» Парень молча выполнил приказ духа и выпучил глаза. Сзади стоял староста и оскорблённая до глубины души бабушка. «Вот этот засранец!» — начала она кричать, вытянув палец. «Извиняйся и целуй её!» — шепнула черёмуха. «Быстро!» Тео серьёзно кивнул и шагнул к притихшей старушке. «Простите!» — выкрикнул он и поцеловал бабку в губы. «Фу!» — рассмеялась Черёмуха. «Ты дурной? Я имела в виду в щёку!» «Батюшки!» — всплеснула руками бабка. Староста, крепкий седой мужик средних лет, стоял с открытым ртом и хлопал выпученными глазами. Старушка с недовольством оттирала слюну парня с лица. «Мой дед получше мог, покуда не помер!» — протянула она. «Тренируйся, засранец!» Бабушка развернулась и поковыляла прочь. «А наказывать?» — не понял староста. «Да духи с ним!» — милостиво махнул рукой старушка. Староста поплелся за ней следом. Тео посмотрел на черемуху и обтер губы рукавом. «Что-то я не подумал». Девушка снова громко рассмеялась. После забега с капустой парням дали 10 минут отдыха, в течение которых люди возобновили пляски под бойкую музыку или побежали к столам перекусить. Осталось последнее испытание, самое непредсказуемое. Организаторы каждый год придумывали что-то новенькое для издевательств над молодыми женихами. Мужик в сюртуке привлёк к себе внимание громкими хлопками в ладоши, он подмигнул толпе, а потом достал из мешка зайца. Тео нервно усмехнулся. Он усилием воли сдержал рвущуюся на лицо улыбку. Несложно догадаться, для победы нужно поймать ушастого. Парень посмотрел на других женихов. После предыдущих испытаний, особенно мешка с капустой, почти у всех тряслись ноги. Когда животное отпустили, толпа взорвалась веселым криком. Испуганный зверь заметался между участниками, неуклюже врезавшимися друг в друга. Тео прыгнул зайцу перерез, но не рассчитал и схватил рукой воздух. «Давай!» — раздалось над самым ухом. «Почти поймал!» Тео вскинул голову и увидел черемуху. Девушка парила над кругом и подбадривала своего подопечного. Люди заливались хохотом. Женихи тыкались друг в друга, падали, ругались и неуклюже пытались поймать зайца. Среди всего этого хаоса носился и Тео. Он уворачивался от конкурентов, не давал схватить себя за ноги и мчался за пушистым зверьком. Заяц спетлял, прыгал, уворачивался, но перед ним неожиданно рухнул сын кузнеца. Ушастый слегка притормозил, чтобы обогнуть новое препятствие. Тео снова прыгнул, пальцы ухватили мягкие уши, и парень растянулся на траве. Поймал. Толпа взорвалась радостным воплем и поздравлениями победителя. Тео обернулся. Черемуха хлопала в ладоши и улыбалась. Тео перевел взгляд на Алисию и тоже увидел улыбку, но более сдержанную. Девушка смотрела на него, но при этом не отпускала руку Мирта. Юноша весело что-то рассказывал, а второй рукой гладил невесту по плечу. "Ты чего?" спросила Черемуха, заметив, как ее подопечный сжал кулаки. "Ничего", бросил Тео. Он отвернулся от Алисии и Мирта, почувствовал отвращение а ещё как внутри что-то сломалось. Заиграла триумфальная музыка, наступил самый волнительный момент праздника. Деревенские юноши нестройно встали вдоль помоста. «Братья и сёстры, главное событие вечера!» — закричал мужик в сюртуке. Люди ответили радостными возгласами и свистом. Женихи встали на колени и вытянули перед собой ладони. Организатор испытаний прошел вдоль них и каждому положил на ладонь красную рябину. «Создание семьи — ответственное решение, ведь жизнь может оказаться не только сладкой, как мед, но и горькой, как осиновая кора», — закричал организатор, объясняя выбор ягоды. Толпа раздалась одобрительными выкриками. В круг вошли девушки с белыми венками на головах, они встали напротив юношей. Алисия поправила платье и улыбнулась Тео. «Отлично!» — обрадовалась черёмуха. «Давай, сделай девушке подарок, она его точно примет!» Женихи шагнули к невестам, предлагая им свой дар. Некоторые его принимали и демонстративно раскусывали кислую ягоду. Другие же бросали подарок в траву, отказывая. Неожиданно среди юношей промелькнул Мирт. Он подошёл к Алисии и с улыбкой вложил ей в ладонь ягоду. Девушка кивнула и игриво посмотрела на Тео. Она не спешила принимать предложение светловолосого парня. Тео опустила взгляд на свою ладонь, красная бусинка перекатилась из одного места в другое, Алисия ждет ждёт его подарка. Но сегодня из всех её достоинств Тео увидел только одно — любовь, которую она готова разделить с другими. Тео поднял глаза на девушку и покачал головой. А потом повернулся к духу. «Так-так», — строго сказала черемуха, сложив на груди руки. «Ты что творишь?» Парень посмотрел на нее и глупо улыбнулся. «Я не хочу отдавать подарок Алисии. Значит, подойди к другой девушке, пожалуй, плечами дух. Выбор есть всегда, результаты разные». Тео кивнул и протянул ей ладонь, где лежала одинокая ягода. Черёмуха вздрогнула. «Подожди», — сбивчиво сказала она, — «это не по правилам, я же не надевала венок, не могу быть невестой». Тео немного поднял взгляд, и девушка схватилась за свою голову. Пальцы ловко пробежались по волосам, нащупали вплетённые веточки, их украшали белые цветы черёмухи. «Ты расцвела», — сказал парень. Девушка испуганно отшатнулась. «Нет, это случайность. Просто слишком много радовалась. Я не могу принять ягоду». «Тогда возьми и выбрось», — пожал плечами Тео. «Мой выбор сделан». Голова черёмухи опустилась. Тонкая рука девушки неохотно потянулась к рябине и аккуратно её взяла двумя пальчиками. «Чем я тебе приглянулась? Красотой?» Парень тяжело вздохнул и покачал головой. «Нет, ты живая». Черемуха вздрогнула. «Прости», — поспешил сказать Тео. «Просто я устал подстраиваться под других, а с тобой наконец-то почувствовал себя настоящим. Может, это глупо, но мне не хочется выбирать другую девушку. Только тебе, наверное, нельзя остаться с... Он не договорил. По щеке девушки скатывалась слеза. «Время людей скоротечно. Я не смогу снова вернуться во тьму забвения», — прошептала черемуха. «Надеюсь, ты меня простишь». Она поднесла к губам красную бусинку рябины, брызнул кислый сок. Дым погребального костра поднимался в небо. Праздник урожая омрачился горем, и жизнь покинула одного из жителей деревни. На пожираемом огнем ложе покоилось тело молодого парня. Он мечтал найти свою судьбу, и в какой-то мере ему это удалось. «Я не так себе все представлял», — тихо сказал Тео, наблюдая за собственными похоронами. «Дух не может стать человеком, по крайней мере, полноценным, — вздохнула черёмуха. — После смерти меня бы снова заточило в святилище. Надо было выбросить ягоду. Тот же итог — возвращение в древний камень ещё на десятки лет. Люди забыли меня, а твоя молитва помогла ускользнуть из ловушки. Только, исполнив желание, я могла навсегда уйти в мир духов. — А где мы сейчас? — отстранённо спросил Тео. Черёмуха грустно улыбнулась. В мире духов. Они стояли прямо в небе над деревней, а рядом проплывали облака. Странно, но Тео оказалось не жаль потраченную в одном выборе жизнь. Там его никто не оплакивал. «Что мне тут делать? Жить, как бы странно это ни прозвучало», сказала черемуха. Тео повернулся к ней. «С тобой?» Вопрос прозвучал с плохо скрываемой надеждой. Он простил девушку, но решил не говорить ей об этом. По крайней мере, сейчас Тео был не готов к этому. А ещё парень боялся остаться один. Черёмуха взяла его за руку и коснулась кольца, которое появилось на пальце, как только парень оказался в мире духов. «Если ты не против, мы теперь связаны». Парень робко улыбнулся. «Тогда куда отправимся?» Черёмуха показала наверх, туда, где прятались звёзды. «Кажется, по традиции людей у нас должна быть брачная ночь и сладкий месяц», ухмыльнулась девушка, заставляя парня покраснеть. «Я знаю пару подходящих местечек». Девушка кивнула ему за спину. «А вот и наш транспорт». Тео повернулся и выпучил глаза. Там в лодке с закутанным в балахон скелетом сидела нарядная старушка, которую парень недавно поцеловал на празднике. «Помяните меня, духи! Опять ты засранец!» — раздался ее недовольный голос. «Его ж за поцелуй убьет! Можно мне другую лодку?» Новоиспеченный дух обреченно вздохнул, наблюдая, как бабка доводит лодочника жалобами. А черемуха прижалась к спине Тео и закрыла глаза. Она больше не была одинокой.